Олесь Бузина Воскрешение Малороссии. Предисловие. Я малорос, моя страна гнездо борцов за честь и волю. Михаил Грушевский, Я малорос, 1883 год. О Малороссия, о моя несчастная историческая родина, растоптанная ордами диких укров. Плач Малоросса 2011 год. Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии, так начинается Сорочинская ярмарка Гоголя. В основном мы знаем эту страну благодаря Николаю Васильевичу. И как же прекрасна она, как идиллично. В ней вечно полдень блещет в тишине и зное, и голубой неизмеримый океан сладострастным куполом, нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувший в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях. Чувствуете, сколько эротики? Гоголевская повесть "Первая в вечерах на хуторе близ Диканьки" начинается как античный миф, в котором бог неба оплодотворяет землю. Все здесь цветет, все пахнет. Тут удивительные баштаны Храбрые казаки и девушки невообразимой красоты. Тут Иван Иванович потешно судится с Иваном Никифоровичем. Зато Пульхерия Ивановна живет в вечном мире со своим Афанасием Ивановичем. Тут даже башмачки любимым Оксаном привозят от самой царицы из Петербурга, не от Версачи, а именно от царицы. Тем не менее, именно эту прекрасную малороссию Ненавидит все то, окупировавшее ее, что называет себя незалежным и национально сведомым. Ненавидит какой-то лютой, почти животной ненавистью, словно именно малороссия не дает ей слопать лишнюю порцию вареников. Но я никогда не стыдился своих малороссийских корней. Мои предки тоже с Полтавщины, как и предки Гоголя. Малороссия достойная корневая часть Украины, сердце Руси её основа. Те самые десять левобережных казачьих полков, которые не поддали сляхам и унии, не предали душу и присягнули на верность православному царю. И присягу эту хранили, пока был царь. Из малороссии началась украинская литература: Энеиды Котляревского и малороссийскими повестями Квитки Основьяненко. Отсюда вышли те знаменитые генералы, философы и политические деятели Российской империи, которые до сих пор составляют славу Украины. Феофан Прокопович, Григорий Сковорода, Разумовские, Кочубеи, Трощинские и фельдмаршал Паскевич, взявший штурмом Варшаву. Тут корни композитора Чайковского и великого юмориста Зощенко, написавшего в автобиографии: "Я родился в Полтаве в 1895 году. Мой отец художник из дворян Именно из Малороссии пошло наше дворянство. Национальная аристократия, оставившая стране свои родовые усадьбы и коллекции предметов старины, до сих пор остающиеся гордостью украинских музеев. Киев, между прочим, это тоже Малороссия, Ее западная граница малороссийский плацдарм, героически выброшенный на правый берег Днепра. Еще в XVIII веке граница с Польшей начиналась под Киевом, по речке Ирпень. И пусть столицей Малороссии был Петербург, но Киев оставался ее святым городом, как и всей России. Давно пора вернуть Малороссии историческую память, самосознание и, не побоюсь этого слова, автономию, которой она исторически обладала. В будущей Украинской Федерации Малороссия наряду с Новороссией, Крымом, Галичиной, Волынью, Донецко-Криворожской республикой и Подкарпатской Русью, должна занять свое достойное место, как равное среди равных. Ведь заслуги ее перед Украиной неизмеримы. Именно в Малороссии зародилась идея украинской независимости. Тут, на рубеже XVIII-XIX веков, жил загадочный автор истории Русов книги, которую известный исследователь украинской национальной идеи Николай Ульянов назвал Катехизисом украинства. Написано чрезвычайно живо и увлекательно, писал он. Превосходным русским языком карамзинской эпохи, что в значительной степени обусловило ее успех. Расходясь в большом количестве списков по всей России, она известна была Пушкину, Гоголю, Рылееву, Максимовичу о По последствий Шевченко, Костомарову, Кулишу, многим другим и оказала влияние на их творчество. Первое и единственное ее издание появилось в 1846 году. Ульянов дал эту характеристику в середине 20 века. С тех пор знаменитая книга как минимум дважды переиздавалась на языке оригинала в 1991 году и примерно в то же время украинском переводе. Существование истории русов неопровержимо доказывает, что в малороссии издревле существовали два литературных языка: общерусский, который малоросы, филологически одаренные, как никакой другой народ на свете, создали вместе с московитами и местный для внутреннего употребления, тот, который мы знаем сегодня под именем украинского. В то время, как Гоголь И автор Истории русов, как полагают исследователи, это был малороссийский дворянин-политика, либо кто-то из его круга, пожелавший скрыть свое имя. Творили на общерусском языке Иван Котляревский, писал преимущественно по-украински, или, как говорили в его времена, по малороссийски. Другие же отцы-основатели малороссийской литературы Грибинка, Хитка основьяненко и Пантелеймон Кулиш. С одинаковым блеском удивляли публику на двух языках. Враги Украины и малороссии любят изображать представителей нашего народа бедными и забитыми, вечными крепостными и злыднями. Это делается, чтобы подорвать у малороссов веру в конечное торжество малороссийского дела. Но мы не дадим обвести себя вокруг пальца. Слово малорос или малоросианин Более древние, чем украинец, малоросами называли себя Гоголь и Шевченко, Паустовский и Нарбут, Костомаров и Максимович. В нем нет ничего унизительного. Мал да удал. Все зависит от самооценки. Человек, который не любит себя, рано или поздно будет считать уничижительным любое определение. Назови его хоть «великоамериканцем». В украинцах такие ущербные личности видят прежде всего людей с окраины, забывая, что окраина синоним пограничья, а пограничник высокое предназначение, выпадающее только настоящим настоящих Но так как малорос и украинец это одно и то же, то любые нападки на малоросов следует считать проявлением пещерной украинофобии. Убивая в себе малороса, такой человек убивает украинца. Эта книга "Дань памяти Малороссии, удивительной забытой стране"